Глава 14. Сначала я решила, что это возвращается хам, и успела удивиться тому, почему он не воспользовался порталом от Аноры до его долины и правда долго добираться, даже если воспользоваться драконьими линиями. А именно драконица сейчас приближалась к особняку с огромными крыльями, горящему в свете закатного солнца, еще и красные. Они самые быстрые и дорогие. Я ж встала из-за стола, когда драконица сделала круг и приземлилась на площадку неподалеку от особняка. Нет, не хам. Чуть наклонив голову к плечу, я наблюдала, как на ровные плиты площадки спрыгнула высокая статная женщина. К ней тут же подлетели элементали, засуетились, и явно не от радости. Так-так-так. Я привстала на цыпочки и приложила руку козырьком ко лбу. Видела, как незнакомка откинула с лица и головы, Защитный летный шлем, что-то крайне раздраженно сказала и ткнула пальцем в сторону особняка. Ого! Да это Димонесса. Не высшая правда, но выглядит внушительно. Черные волосы, уложенные в простую, но элегантную прическу. Бледное лицо с яркими чертами. Прямо красотка. Эй! Не выдержала я. А вы кто? Да-да. Эльфы любопытные. Незнакомка резко, словно обожглась, вскинула голову. Черные и чуть раскосые глаза уставились на меня. Да так, что на миг стало не по себе. Зимонасы те еще истерички, с претензиями на мировое господство. А ты сама кто такая? Ее голос разрезал вечерний воздух на лоскуты: Я-то? Я, я задумалась, потом все же решила сказать правду: Да, похоже, жена ха местного жителя. Даже отсюда я видела, как дернулась гостья. А потом резко спросила: Я зайду? Конечно, заходите. Я сейчас спущусь. Кивнула ей, а потом приказала элементалем принесите нам фрукты и что-нибудь освежающее. Я бы не советовал. Передо мной появился красный. Ты забыл добавить госпожа. Проговорила я, направляясь к дверям. Это может быть опасно, госпожа. Сделал еще одну попытку меня остановить огненный. Тогда принеси нам еще эльфийского розового вина. У вас есть? Есть. Мрачно подтвердил «Элементаль». Розовое вино пили невесты на девичниках перед свадьбой. Игристое, лёгкое. Оно дарило хорошее настроение и веселье. В девичьих мечтах я представляла, какую вечеринку закачу с подругами перед свадьбой. Мечты и мечты. Подруг рядом нет. На мне женились без спроса. Так хоть вина сейчас выпью. А с учетом всего, любовница мужа не самая плохая компания. Хотя сначала я немного забеспокоилась, Когда Демонесса влетела в гостиную и едва ли не воплями потребовала показать брачную татуировку, зная, что темперамент у этих особ бешеный, но они с детства учатся его сдерживать, я показала. Ее чуть ли не обнюхали, и на зуб не попробовали, но потом признали настоящий и это сломило что-то внутри Демонессы. так что розовая гристая оказалась весьма кстати. И она и я запивали свое разочарование. У меня теплилась слабая надежда, что это розыгрыш, но после придирчивого изучения татуировки Анастейшей отпали последние сомнения. Я все же жена. А игристый вообще действовал на нас с ней странно. Обычно она убирает тревоги, потом следует чувство легкости, веселья и успокоения, когда невеста с подругами, натанцевавшись и смеявшись, крепко засыпают, чтобы проснуться свежими и бодрыми на следующий день. С нами было все не так. После разочарования нас охватил гнев на демона. Представляешь, я как дура, провела сегодня в салоне у русалок целый день. Наняла дракона. А я вообще летать не люблю, меня укачивает. Лечу вся красивая к нему, так как он и обещал, что после проверки в Академии он весь мой. И кто меня встречает? Сволочь. Искренне посочувствовала я Демонессе. Надо же, сидим и напиваемся. Вместо того, чтобы драть волосы друг другу. Меня вообще на порог пускать не хотели, пожаловалась моя новая знакомая. А Анастейшим, ты всегда можешь на меня рассчитывать, заверила я. Дэрин, он тебя недостоин. Едва не прослезилась Димонеса, растрогавшись. Согласна, подтвердила я, и мы выпили еще. А ты меня пойми. У меня вообще жених был, решила поделиться с ней я. Жених? «Ирилья — мощь ветра. Слышала о таком». Анастейша уставилась на меня и аккуратно икнула. «Да. Вино — оно такое. Коварное». «Да кто о нем не слышал? Красавчик. Но об него многие мои подруги зубы сломали». «Он такой». Мне стало приятно. Мы с детства дружили. А тут он возвращается и делает мне предложение. «Да ладно, расскажи!» Подалась ко мне Демонесса. Я не заставила себя упрашивать, с ностальгией вспоминая, как романтично сделал предложение Ир, какие слова красивые говорил. Так тоскливо стало. Как я теперь ему в глаза посмотрю? Настейша, вот зачем он на мне женился? схлипнула я от жалости к себе и ко всем на свете. Он же только рычал постоянно, хамил и издевался. Что за жизнь меня ждет? Ты его паром, все наладится. Неуверенно погладила меня по руке Демонеса. Сама не сильно вере, но стараясь приободрить. Демоны самые заботливые и лучшие мужья. Хамло он заботливый. Вот не зря я его хамом называла. Хам Вальт, надеюсь, не слышал? Сделала большие глаза настейше Слышал? Я его в первый же день так в лицо назвала. Отвела глаза я, сето, что все, кроме меня, очень легко произносят имя высшего. Демонесса пару мгновений смотрела круглыми глазами. Потом сообщила. «Ты его пара!» И залпом опустошила бокал. «Анастейша, может, ты знаешь способ, как разорвать этот брак?» С надеждой спросила я. «Супружеская неверность, например». «Ну а что?» Застаю его с другой и гордо удираю в закат. «Без вариантов», — вздохнула Демонесса. «Он теперь ни на кого, кроме тебя, не посмотрит. А всех, кто посмотрит на тебя, порвёт. Мой тебе совет. если дорог Ирилий, Забудь даже имя его. Анастейша строго на меня посмотрела и добавила то, от чего я чуть с дивана не упала. А все гадают. Почему император ускорил поездку депмиссии в Генборг? Как ускорил? Я что? Даже сыром не поговорю? Не объяснюсь нормально. Не скажу, глядя в глаза, как мне жаль? Да что что такое? Кажется, Анастейша, по моему взгляду, поняла, что может грянуть буря. Дерин, Вот даже не думай. «Скажи спасибо, что всего лишь с глаз долой услал. Если заподозрит, что он тебе нравится, догонит и порвет. Захотелось взвыть. настоящая, не дожидаясь элементалей, сама наполнила мой бокал до краев, а потом и свой. «Ненавижу его!» — прорвала меня наконец. «Да где это видно, чтобы честных эльфиик, кто попало замуж, брал? Да еще без двадцати-тридцати лет ухаживаний по всем правилам. А я его люблю». Грустно призналась Диманесса, И мы выпили, не чокаясь, как вспоминая усопших. Анастейша хранила свою любовь, а я сама высшего убью. Пусть только появится на глаза. Настроение было такое, что хотелось напиться. Анастейша мой настрой разделяла. Игристая лилась рекой. Зря говорят, что в бокале можно утопить свои печали. То ли пили мы не то, то ли печали наши оказались непотопляемы, и тонуть отказывались, заразы. Но я допилась до демонов, высших. Момент появления хама я как-то проворонила, потому что смотрела в бокал и перечисляла новой подруге самые жалобные эльфийские песни. И мы выбирали, какую именно надо спеть, чтобы проняло всех, включая элементалей. Мы выбрали ту, в которой несчастную принцессу похищает дракон Клиптоман, и прекрасный рыцарь бросается в погоню, чтобы его возлюбленную не закопали вместе с другими сокровищами. Я как раз начала первый куплет, когда явилось его хамское лордство. «Тебе пора», — ледяным тоном бросил Диманесси Высший. Та испуганно вскочила, покачнувшись. «Не смей выгонять в ночь девочку. Хам!» Заступилась я за Анастейшу, тоже вскакивая, но не рассчитала сил. От резкого движения все поплыло перед глазами. «Я бы упала». «Не подхвати меня на руки, демон. Ненавижу тебя», — схлипнула я, не понимая себя от противоречий. Несмотря ни на что, было приятно, что он меня поймал. И на руках его находиться было приятно. «Анастейша, ты останешься», — сообщила ей. «Мы еще песню не допели». «Давай завтра», — попросила моя новая подруга, как-то быстро протрезвевшая, под ледяным взглядом теперь уже бывшего любовника. «Я знаю много баллад», Сообщила ей. Мы можем пить их неделю. Можешь остаться до утра. Но не попадайся мне на глаза, бросил сихам унося меня. Успокоенная я на миг прикрыла глаза, но тут же снова открыла, так как все кружилось и вертелось. И что это у вас было? Демон пинком ноги распахнул дверь в спальню и уложил меня на кровать, нависая. Девичник, глубоко мысленно заявила в ответ, вот поганец, и допить не дал. «Э, нет!» — крикнула я, заметив, что демон собирается улечься рядом. «Невеста должна спать одна!» «Цветочек, какой девичник? Какая невеста? Мы уже женаты!» Все неправильно!» — по щекам потекли слезы. «Предложение мне другое делал. На девичнике из подруг любовница мужа. Да и какого мужа?» «Свадьбы не было. Но татуировкой брачной наградили. Что я детям расскажу?» Ковыше при упоминании предложения от другого потемнел лицом. Открыл рот, но, услышав о любовнице, тут же его закрыл и дальше слушал молча. «Видеть вас не хочу. Может, все это дурацкий сон? Ядовитое испарение болота? Не надейся», — рыкнул выше, оскорбившись. «Да лучше бы меня нары сожрали, чем с вами всю жизнь мучиться», — воскликнула я, отворачиваясь от демона. «Нельзя стоять!» Бросила, не глядя, почувствовав над собой дыхание хама. Тот замер, а потом потянулся через меня, ухватив другой край одеяла, укрывая. Хлопнула дверь, сообщая о том, что он ушел. Я выдохнула, расслабляясь. Хоть в одном игристое вино не подкачало. Заснула я быстро и крепко. «Хамсферженвальд! Хамсферженвальд! Что значит, она будет жить у меня?» Тон у Виланда был просто ледяной. Я же не понимал, в чем проблема. Да я дам тебе другого преподавателя. Говорил же опытная, двадцать лет стажа, работала с валькириями. А если уж она их научила маскировке, то это о чем-то договорит. Опыт это хорошо, да, покивал друг, но ты забываешь о другой стороне. Нахождение нахождении общего языка с адептами. Как думаешь, почему мы уже год считаемся лучшей академией боевой магии? Лучшей на континенте. Наверное, потому что ты ей руководишь. Да, да, мне не жалко польстить другу, особенно когда так оно и есть. Только под руководством Виланда АБМ расправила плечи. И в нее теперь мечтают попасть многие. Третий участник беседы, его императорское величество, в беседу пока не вмешивался, а лишь внимательно слушал. Садиться отказался, встал у шкафа и с интересом листал многочисленные книги. Одна из них чуть не откусила высокородный палец. Император успел отдернуть руку и погрозил книги. Та прониклась. «Вот что значит аура власти?» «Хамсферженвальд», — Виланд покачал головой. Одним из важных качеств преподавателя является умение нравиться адептам. Страх – дело хорошее, но вот вдохновение в разы лучше. На поле боя это скажи. И скажу, ничуть не смутился друг. Вспомни войну с черной нечистью, как нас теснили в Териновой долине, а после твоей речи врага просто смели. Я помню тот случай. Голос императора заставил нас дружно замолчать. А его величество захлопнул книгу, от чего та жалобно пискнула и повернулся к нам. Голубые глаза искрились юмором, который он порой любил продемонстрировать. Император правил уже давно. Я помню себя подростком, а он уже был на троне, но выглядел хорошо. Видимо, от того, что в его жилах текла кровь демонов, она дает долголетие. Твою речь. Лорд Зауронский тогда показывали по всем общественным кристаллам. Она вошла в анналы истории битв. Поверь, после нее у меня было сильнейшее желание отправиться к вам и самому разорвать врага. Дерин не отдам, вмешался Виланд. А я с трудом подавил всплеск раздражения. Надо учиться сдерживать себя и почаще повторять, что цветочек не моя собственность. Не собственность, а жена. Дерин не будет работать среди адептов. высших какое-то слишком трепетное отношение к своим женщинам», протянул император, водя рукой по корешкам книг. «Я понимаю, что вы очень долго ищете ту единственную, но окружать такой заботой... Не боитесь, что они в итоге задохнутся?» «С чего вдруг, — удивился я, — ваше величество, — наша раса зависит от пар». Высшие рождаются от единственной женщины. И огромное счастье, что в вашем мире с нами совместимы все расы. Лорд-ректор, обратился император к Виланду, А леди Дерин похожа на ту, которую можно посадить в золотую клетку? Виланд закашлялся и как-то красноречиво промычал нечто на тему «я не настолько ее знаю». Потом все же признался «сомневаюсь». «Эльфийки с виду, милые и скромные, пока их не довести. А еще они любят ухаживание», — добавил император. «Эти двое как-то незаметно спелись. Рассуждать хорошо, но если бы не я, вашу незаменимую преподавательницу, уже бы нары жрали. Насчет гнилища был перебор». — согласился император. — Я уже обсудил это с Трейсом. Маги вообще не должны были использовать бомбы, но привыкли к своим игрушкам. Бросил автоматически, когда увидел иллюзию чудовища. Хорошая, кстати, задумка и исполнение, — похвалил Виланда. — И что в итоге? — заинтересовался я. — Ну, я давно хотел попробовать нарров в качестве боевых питомцев. — Ты послал магов их ловить? — Император пожал плечами. — Почему нет? Они хотели отличиться, вот им яркий шанс. Поймают десять нарров, заплачу за них и щедро. «Верни мне Дерин», — заела Виланда. Я потер затылок, голова слегка гудела от бешеного дня, да и хотелось поскорее вернуться домой, проверить, как там цветочек. То, что она будет показывать характер, сомневаться не приходилось. «Я пришлю тебе отличного преподавателя». — Это синоним к леди Дерин, — Виланд. — Нет, — отрезал я. Друг покачал головой и, чуть наклонившись, достал из шкафчика под столом небольшую бутылку с темно-золотистым напитком. — Эльфийское медовое? — прищурился император. — А хорошо живут, лорды-ректоры. — Хорошо спонсируете Академию, Ваше Величество. Еще у Виланда оказались бокалы из тонкого стекла, куда он и разлил вино. Но если свое я выпил залпом, то эти двое его смаковали, а на меня посматривали с сочувствием. И это бесило. Так же сильно, как и упорство Вилланда в желании оставить Дерин в академии. Ни за что. Никто из наших женщин не работает. Хочет чем-то заниматься? Без проблем. Можно купить магазин, нанять рабочих, предложить сделать самый красивый сад, купить особняк. Но работать с противоположным полом нет. Страх потерять пару у того, кто ее нашел, очень силен. Так что любой каприз женщины, кроме работы. Я-то помнил те чувства, когда мы впервые появились здесь, уходя из гибнущего мира. И ту невыносимую боль, которая захлестнула нас, не успевших спасти Родину, и тех, кто там остался. Мне пора. — сообщил Виланду и императору, оставляя бокал. — На меня смотрели, как на... как на демона. — Нарова задница! — вздохнул я. — Виланд, Ну как я могу оставить ее работать здесь? — Советую поговорить с ней, прежде чем забирать отсюда документы. Поговорю — Поговорю! — пообещал, вставая. — Обязательно поговорю. — А заодно поцелую. Уже с полным правом заласкаю, чтобы не могла перечить, чтобы больше о своем эльфе не вспоминала. Пусть он отправляется по своим дипломатическим миссиям. Благо, ускорить этот процесс я мог. Но сразу в особняк вернуться не получилось. Пришлось задержаться в Аноре. Подозревая, что Дерен будет не в восторге от ситуации, я заглянул в пару магазинов, потом еще в один и еще... В итоге мне пришлось нанимать гремлинов и оплачивать отдельный транспортировочный портал, потому что я немного перестарался в стремлении задобрить цветочек. И что в итоге? Уже на входе один из элементалей встревоженно закрутился вокруг меня. Не пыхай, предупредил строго. Эти ребята могли нечаянно стрельнуть огнем. Не смертельно, но неприятно. Новости на меня высыпались камнями. Анастейша. Совсем забыл о любовнице после встречи с Дерин. Элементали признались, что пытались ее остановить, но так как от меня прямых указаний не поступало, им пришлось уступить. Тем более цветочек вмешалась. Теперь они с Демонессой сидят в южной гостиной и постоянно разговаривают. И выпивают третью бутылку вина. Последнюю фразу я уже дослушивал на ходу. «Эти двое вместе, о, зная Нрафан и Стейши, В свое время она мне этим и приглянулась, впрочем, как и отличным третьим размером. Двери в гостиную были распахнуты, как и окна, из которых открывался шикарный вид на ночную долину. В свое время я велел везде поставить специальные светильники, которые днем собирали энергию из солнечных лучей, а ночью начинали сами испускать рассеянный и приятный свет. Эти двое сидели на полукруглом диване напротив окна и, перебивая друг друга, обсуждали меня и остальной мужской пол, в основном меня, при этом в выражениях не слишком стеснялись. И оказалось, я сам себя плохо знаю, столько подробностей открылось. Шепотом велев элементалям принять посылку от гремлинов и расплатиться, сам направился раскрывать женский заговор. Выставить Анастейшу не получилось, ругаться с ней предельно не хотелось, тем более цветочек оказалось воинственной а еще раскрасневшейся от вина и абсолютно пьяной. Запах ее самой ударил в нос и вызвал легкое помутнение на миг. — Отвезти нашу гостью в одну из спален, — приказал, подхватывая дерен на руки. — Нары, какая же она легкая и пьяная. Такое зрелище надо запомнить, нетрезвая эльфийка. — Спокойной ночи, — сообщила Анастейша, подходя чуть ближе но при этом продолжая сохранять дистанцию. «Надо же!» — проговорила негромко. «Пара! Жаль!» «Я изначально предупреждал тебя о временном союзе. Знаю, и она мне понравилась. Анастейша кивнула на Дерин, которая то ли заснула, то ли временно отключилась. Я же чуть приподнял бровь. Ничего себе способности у цветочка! Даже Диманессу сумела к себе расположить, а потом еще и споила!» доброй ночи пожелал теперь уже бывшей любовнице и пошел в спальню и не терпелось остаться с дэрен наедине тем более в спальню успели отнести все подарки и что в итоге в итоге меня практически выставили за дверь перед этим обозвав и заявив что не хотят быть с женой вот какого нара а вина господин прошелестел элементаль подкравшись со спины спасибо «Уже надышался», — отказался я, вспомнив двух очаровательных пьяниц. Вид с балкона, куда я ушел, открывался умопомрачительный. Как мне доложили, именно здесь Дерин ужинала, значит, пейзаж тоже оценила. Оставались мелочи, помочь ей оценить все мои достоинства и всю прелесть замужней жизни с высшим. Внутренняя сущность недовольно ворчала, хотела заснуть, обнимая свое неспокойное сокровище, но останавливала решительные нельзя. Вот кто знает, что творится в ее хорошенькой головке, устроила девишник после свадьбы, запрещает спать в одной постели. Плохо то, что раньше я никогда не интересовался правилами поведения между супругами у эльфов. Не хотелось лечь сейчас к ней, а утром проснуться от воплей, что он опять сделал что-то не так. Меньше всего я хотел с ней ругаться. У меня были грандиозные планы на ночь, но все спутал визит Анастейши и их совместное пьянство. Жена и любовница под одной крышей. Врагу не пожелаешь. До добра такие встречи не доводят. Теперь придется довольствоваться пьяным до бесчувствия телом жены к которому по непонятным причинам нельзя приближаться. Рыкнув в раздражении, направился подальше от искушения в библиотеку. Все равно сейчас не усну, так хоть время проведу с пользой, изучая семейные отношения эльфов. Еще зацепило упоминание о детях. Я не планировал никакой свадьбы, собираясь довольствоваться приемом, но, видимо, придется устроить шумное торжество, раз этого хочет цветочек. Не хватает ярких воспоминаний, я их организую. А потом займемся наследниками, чтобы ей было кому рассказать, какой их папа молодец. До разговора с ней я не думал о детях. Беременность казалась идеальным выходом. Нужно что-то делать с ее желанием работать. Пусть лучше занимается домом и ребенком, а лучше детьми.